Глава десятая. Месть контрабандиста. Дни шли, мисс Сэндал все не возвращалась, а мы продолжали переживать из-за того, что она такая бедная. Попытка сдать комнаты в ее доме провалилась и совсем не по нашей вине. Мы же не знали, что арендатор безумен. А вот мисс Сэндал, похоже, оказалась неплохим человеком и не обмолвилась об этом отцу. Во всяком случае, ни в одном из писем отец ни словом не упомянул наши добрые намерения, которые обернулись встрече с маньяком воздухоплавания. Освальд не любит отказываться от своих планов, пусть даже с первой попытки они провалились. Поражения постигают всех, вплоть до великих героев. Например, шотландский король Роберт Брюс терпел провал за провалом, пока не научился упорству и стойкости у паука который перелезал с одной потолочной балки на другую. Шесть раз паук срывался на полпути, но попыток не оставлял. И на седьмой раз у него получилось. Увидав это, Роберт Брюс решил поступать точно так же, и с тех пор до конца своих дней любые намерения доводил до победного конца. Другие великие тоже не складывали руки после первого поражения. Да и взрослые часто ведь нам повторяют — Если сразу не вышло, пытайтесь, пытайтесь и снова пытайтесь. Они, конечно, имеют в виду Евклидову геометрию, сложные математические задачи и другие подобные вещи, с которыми вы предпочли бы вообще не иметь дела. Однако, если такой подход оправдывает себя в отношении проклятого Евклида или того неизвестного, кто придумал на вашу беду таблицу умножения, то тем более важно им руководствоваться в делах, которым у вас лежит сердце. А наше сердца переполняло желание помочь мисс Сэндл разбогатеть. И это стало главным предметом наших разговоров. Мы возвращались к нему тотчас же, как садились передохнуть от мокропесчаных приморских занятий. Когда нам хотелось по-настоящему познавательных разговоров, мы направлялись в хранилищу лодок и заводили беседу с береговой охраной. Береговых охранников я считаю людьми высокой пробы, Они почти что моряки, потому что бороздили морские просторы в молодости. Но в отличие от тех, кто еще не сошел на берег, не прочь поговорить. С моряками ведь как? Они даже во время стоянки в порту надолго свой корабль не покидают. И даже если вам посчастливится попасть на борт, самые охотливые члены команды почему-то вечно торчат на верхушке мачты, куда вы вряд ли залезете, хотя в книгах юный герой и лезет, едва ему скажут. А морские волки из береговой охраны рассказывали нам про далекие южные порты, корабли крушения, офицеров, с которыми не ладили, и таких же, как они сами матросов, с которыми, наоборот, дружно выносили все тяготы и встречали опасности, но стоило заикнуться про контрабандистов, как они отвечали, что эта публика в наши дни практически перевелась. Подозреваю, они считают истории о всяких темных делах неподходящими для ушей невинных детишек, Недоверчиво ухмыльнувшись, заключил Дики. «Да», — протянула Элис. «Они даже не представляют себе, сколько всего нам известно о контрабандистах, бандитах, разбойниках с большой дороги, грабителях и фальшивомонетчиках». Она тяжело вздохнула, и нам остальным тоже сделалось очень грустно из-за того, что уже не вернуть те славные деньги, когда мы с удовольствием играли в джентльменов удачи. «Мы можем снова поиграть в контрабандистов», предложил Освальд, но без малейшего воодушевления. «Самое ужасное в безостановочном ходе времени это то, что чем старше становишься, тем меньше тебя устраивает понарошечность в любой игре. Теперь, например, играя в бандитов, Освальд уже бы не удовольствовался малолетним соседом на роль заложника, хотя еще недавно остался вполне доволен тем, что захватил соседского Альберта». А про контрабандистов нам в итоге рассказала не береговая охрана, а один старик, встреченный на берегу, милях в трех от дома, мисс Сэндл. Он полустоял-полусидел, привалясь к борту, перевернутой вверх дном на гальке лодки, и курил самый крепкий табак из всех, какие когда-либо обонял нос Освальда. Мы поздоровались, и Элис спросила. «Не возражаете, если мы посидим рядом с вами?» «Ничуть нет». «Ответил нам этот бывалый моряк, род занятий которого нам сразу подсказали его толстый свитер, грубой вязки и морские сапоги. Девочки сели на гальку, а мы, мальчики, привалились к лодке, в точности как старый мореход. Мы надеялись, что он заведет с нами разговор, а он все помалкивал, словно считал беседы с мелизгой вроде нас ниже собственного достоинства. И достоинство в нем действительно наблюдалось». Такой, знаете, бородатый, очень похожий на викинга, от чего нам трудно было решиться заговорить с ним первыми. Наконец, он вытащил изо рта свою трубку и произнес: «У вас чего? Собрание квакеров? Или на меня поглазеть явились?» «По-моему, вы очень даже славно выглядите. Есть на что посмотреть!» Нашлась Дора. «Тоже могу сказать и про вас, мисс!» Вернул ей комплимент любезный пожилой моряк. «Ужасно хочу с вами поговорить», — сказала Элис. «Если, конечно, не возражаете». «Валяйте полный вперед, разрешил он. И как нередко происходит в подобных случаях, вдруг выяснилось, что никому из нас не приходит в голову, с чего начать беседу. «Мне вы тоже сразу понравились», — первым обрел красноречие Ануэль. «Но ваш вид наводит меня на мысли, будто вы владеете каким-то тайным знанием. Это так?» «Отнюдь!» — отозвался, похоже, на викинга незнакомец, «Не учили меня ни истории, ни географии, ничему такому. Нас вообще не больно-то учили, когда я мальцом-то был». «Ой, да ведь я на самом-то деле толковал о другом!» — воскликнул Ноэль. «Вы когда-нибудь были пиратом или еще каким-нибудь таким?» «Сроду никем таким не был», — возмутился незнакомец. «Презренное — это дело. Я на флоте служил, пока на один глаз не ослеп, близковато на порах глянул. А пираты — они все равно, что змеи. Их надо на корню изводить». Нас охватило разочарование. Конечно, пиратский промысел — занятие неправедное, но зато какое захватывающее, как и некоторые другие подобные. И это одна из причин, по которой так трудно оставаться все время хорошим. Дора, единственная среди нас, не расстроилась, а обрадовалась. Да, в пиратах нет ничего хорошего, так же, как в разбойниках с большой дороги и контрабандистах. Про разбойников с большой дороги ничего не знаю, покачал головой старый моряк. Они, по счастью, сгинули еще до моего рождения. Но двоюродному дедушке моего отца с материнской стороны Довелось видеть, как одного такого молодца повесили. Стоял весь из себя несгибаемый, да и разные там за душу берущие слова говорил, пока ему на шею веревку прилаживали. Все дамочки всхлипывали, носами шмыгали и букетами в него кидались. «И хоть один букет до него долетел?» поинтересовала Селис. «Вряд ли», — ответил старый моряк. «Разве ж дамочки умеют метко кидать?» Но полагаю, цветочки эти его все ж напоследок порадовали. А после драка случилась среди тех, кто за казнью следил. Каждый желал хоть кусочек веревки себе урвать, на которой вздернут он был. На счастье, значит. Ой, расскажите, пожалуйста, нам про него побольше попросили все мы, кроме Доры. Так я ничего и не знаю больше. Повесили и вся недолго. Уважали они это дело в стародавние времена. «А вы когда-нибудь знались с контрабандистами?» — вступил в разговор ГО. «Ну, в смысле, водились с ними знакомства?» «Так это ж как секрет выбалтывать!» — подмигнул с хитрым видом старик. «И тут уж мы поняли. Береговая охрана ошибалась, когда уверяла нас, будто контрабандистов больше не существует. Дело их живо по-прежнему, но храбрый старый мореход не выдаст своих товарищей незнакомцам даже таким дружелюбным, как мы». «Да и откуда ему было знать, насколько мы дружелюбны?» Это требовало от нас особого разъяснения, и Освальд сказал, «Мы обожаем контрабандистов, и ни словечком их никому не выдадим, если вы нам расскажете». «Прежде уйма водилась здесь контрабанды, на этих самых вот берегах, когда отец мой мальчишкой был», начал старый моряк, «а у того, который отцу моему приходился кузеном... Папаша собственной контрабандой занялся. И так у него с этим делом заладилось хорошо, что он джентльменами-то обзаведясь, порешил жениться. Тут-то те, кто с контрабандой боролся, прямиком в день свадьбы за ним и явились, с церковного порога схватили и в дубскую тюрьму. «Ой, бедная его жена!» — воскликнула Элис. «И что же она потом делала?» «Да ничего не делала», — ответил бывалый мореход. Женщинам не положено что-либо делать, пока им не скажут. У него с контрабандой ведь так успешно шло, что он упорным трудом скопил деньжат на трактир свой собственный. Вот там его жена и осталась. Сидит в ожидании муженька, да постояльцев обихаживает. Потому как знала его супружница. Не из таковских он был, которые дозволяют тюрьме встать поперек своих целей в жизни. И вот минуло три недели со свадьбы, когда входит вдруг запыленный какой-то путник в звон колоколов. Таковская надпись была на вывеске этого самого заведения. «Смекаете?» И мы ответили. «Смекаем!» А потом попросили. «Продолжайте!» И затаили дыхание. Пыльный он был, в густой бороде, и шлепка черная на одном глазу. И явился он, стало быть, когда никого кроме нее в трактире не находилось. «Здравствуйте, мисс», — сказывает. «Имеется у вас комната для тихого, доброго человека». А она в ответ. «Не беру я мужчин на постой. Нечего мне с ними связываться». «Ну уж со мной это связаться вам полный резон, ежели не ошибаюсь», — выражает он ей. «Как бы не так», — стоит на своем она. «А вот как бы и так». Говорит ей он, руку к лицу подносит, нашлепку срывает, бороду стягивает, целует хозяйку и хлопает по плечу. После она всегда говорила, что чуть было не померла, увидя, как из-под черной на и бороды натурально явился законный супруг ее. И взяла она на посту этого личного своего мужчину. В скорости он в этой своей бороде работать нанялся на ферму Аптона, а по ночам контрабанду возил. И целый год, если не больше, никто не догадывался о его настоящей личности. Однако, в конце концов, все же взяли голубчика. «И что с ним стало?» — спросили все мы. «Дак помер, храни Господь наши души», — ответил старик. «Равно, как и всякое, остальное, кто землю толпал в стародавние те времена. Все померли, и контрабандисты, и сопротивники их, и знатных сословий люди». Каждый уже давно под маргаритками упокоился. Нам стало очень грустно. «А теперь-то есть контрабандисты?» Торопливо поинтересовался Освальд. «Не здесь, не здесь», — еще более торопливо ответил ему старый моряк. «Даже не сумлевайтесь. Но знавал я одного молодого парня, совсем молодого, голубоглазого. Там, — указал он вдаль, — около Сандерланда». У него солидный кусок табака был завернут в старой рубашки и кое-чего еще. И вот он на берег со всем этим сходит, а ему навстречу охраны береговая прыг-скок. У него в голове так и пронеслося. Ну, кажись, не кранты на сей раз. Это он, значит, про себя так подумал, а слух говорит. «Ах, это ты, Джек! Мне это сперва почудилось, бродяга какой-то!» «Что у тебя там в узле?» Интересуется береговой Джек. Белье грязное да пара старых ботинок», отвечает ему молодой до да голубоглазый. «А не подсобить ли тебе донести?» предлагает береговой охранник, полагая, что голубоглазый нипочем свою незаконную добычу из рук не выпустит. Но у молодого соображалка как надо работала, и он сам себе говорит. «Ежели не отдам, он точно меня прихватит, а коли отдам, может, и выпутаюсь». И протягивает ему свой узел, а береговому мнится, что раз спокойно отдал, значит чист, и, угрызнувшись совестью, что на праслину, на человека взвел, давало к старому бродяге куль прямо до дома его матери. «Но это не здесь случилось». «Не-не», — снова поторопился предупредить нас старый мореход. Мне кажется, на языке удоры уже вертелось недоумённое. «Старому бродяге? А мне казалось, вы говорили, что он молодой, с голубыми глазами». Но вопрос ее так и не прозвучал, потому что прямо перед нами возник человек из береговой охраны и весьма грубо потребовал проваливать прочь от лодки. Похоже, он чем-то был сильно раздосадован. Мы его раньше не видели, и на наших знакомцев из береговой охраны он совсем не походил. Наверное, охранял какой-то другой участок береговой линии. Старик принялся медленно приставать с лодки... И пока он примеривался длинными своими ногами, чтобы встать, половчая на землю, охранник продолжал громким голосом разоряться. В итоге старый моряк сказал охраннику, что тому было бы совсем не грех обойтись без сильных выражений, и мы, очень сердитые, ушли. По пути к деревне Элис, взяв старого морехода за руку, спросила, отчего этот береговой охранник такой противный. «Да у них в головах всякие там представления» принялся объяснять ей старик. «Начинают недоброе думать про самых наичестнейших людей. А все от того, что делать им нечего. Контрабандистов-то здесь больше нет. Вот этим береговым токмо одно и осталось, ток невинным цепляться». Расстались мы с нашим новым знакомым очень тепло, и каждый из нас пожал ему руку. Коттедж его находился на самом краю деревни, а еще выяснилось, что он держит свиней, и мы ушли только после того, как ими вдоволь полюбовались. О неприятном береговом охраннике, смею думать, мы бы вскоре, вероятно, забыли, если бы он нам не стал неприятен вдвойне, когда вдруг появился во время нашей беседы с нашими собственными береговыми охранниками, и начал к ним цепляться, зачем где они пускают Веллинг свору проныр. Услышав такое, Мы с безмолвным достоинством удалились, но ничего не забыли. И когда вечером легли спать, Освальд спросил у Дики. «Не кажется ли тебе, что будет совсем не дурно, если у береговой охраны найдется занятие?» Дики зевнув, сонно пробормотал, что ему все равно. «А я бы хотел стать контрабандистом», — продолжил Освальд. «Ты засыпай, конечно, если тебе это больше нравится, но у меня появилась идея». И раз тебе все равно, позову с собой Элис. «Излагай», — на сей раз несонно прояснес Дики, приподняв голову под локтем. «Ладно», — кивнул ему Освальд. «Думаю, из нас получится, контрабандисты». «Но мы часто в такое раньше играли», — равнодушно откликнулся Дики. «Я имею в виду не игру, а настоящее дело», — пояснил Освальд. «Начнем, понятно, с небольших партий». Но со временем развернемся и сможем как следует заработать для бедной мисс Сэндл. «Контрабандой, как правило, возят дорогие вещи», — сказал Дики. «Ну, у нас же есть деньги, которые нам прислал в субботу индийский дядя», — напомнил Освальд. «Уверен, их для начала хватит. Договоримся с кем-нибудь, у кого есть рыбацкая лодка, чтобы вывез нас за границу, смотаемся во Францию, купим там бочонок или куль чего-нибудь, а может что-то еще, и вернемся обратно». «Ну да», — протянул Дики, — «а здесь нас зацапают и посадят в тюрьму. И кто, по-твоему, согласится нас вывести?» «Тот моряк, похожий на викинга, он согласится», — ответил Осфальт. «Но если ты струсил...» «Не струсил, а в дураках не хочу остаться. Ты, Осфальт, не суетись, лучше выслушай. Что, если нам взять пустой бочонок? Ну или наполненный обыкновенной водой?» Тогда, если нас сапают, мы сами поразвлечемся и поставим в глупое положение этого злобного берегового охранника. Освальд поправку одобрил с одним условием. Что бы ни находилось внутри бочонка, мы непременно станем называть это бренди. Дикий не возражал. Контрабанда сугубо мужское занятие. Девчонки по самой природе своей для него не подходят. Во всяком случае, Дора. Вот поделись мы своим планом с Эллис, она бы немедленно переоделась бы в мальчика и увязалась за нами. Что, как мы знали, совсем не понравилось бы отцу. Но Эль по нашему мнению, были пока еще слишком юны для контрабанды. Вряд ли их тут ожидал бы даже скромный успех. Вот почему мы с Дики решили остальным о своей затее не говорить. На другой день мы двое отправились повидаться с похожим на викинга стариком. Он был не из тех людей, что понимает вас с полуслова и нам пришлось довольно долго ему втолковывать, чего мы от него хотим. Зато когда до старика дошло, и он от восторга принялся прихлопывать себя по ноге очень сильно и восклицать. но прям узнаю вас, старую гвардию!» Правда, потом он сказал, «Все ж таки я не могу вам кого дозволить, ведь ежели словят вас, сохрани Господь ваши души, грозит вам каменный мешок». Тогда мы ему объяснили, что собираемся наполнить бочонок водой, и он снова захлопал себя по ноге сильнее прежнего. Любое другой ноге от такого обхождения наверняка стало бы очень больно, но закаленная нога старого морского волка, как видно, могла и не такое выдержать. После упоминания о воде протест его сильно ослаб, и он сказал, «Значит, слушайте, Бенненден, -эн, который владеет посудиной под названием «Мэри Сара», частенько берет на борт юнцов для ночной рыбалки, ежели от родителей ихних нет возражений. Вот и вы своему отцу отпишите про это самое, либо мистера Чертериса отписать попросите. Он это дело вполне одобряет, знает, какими словами родителей улестить насчет ночной рыбалки, и подсобляет частенько с письмами парнишкам, что тут гостят. «Коле отец ваш согласится, я самолично столкуюсь с Беннендентом». Но учтите, речь между нами пойдет только насчет ночной рыбалки. Об отчонке болтать не надо, кроме как промеж нами. Мы сделали точно, как он сказал. Мистер Чартерис, местный викарий, к нашей просьбе отнесся вполне мило, и письмо отцу написал, и отец ответил «хорошо». Но будьте очень осторожны, девочек и маленьких с собой брать нельзя. Мы показали его ответ девочкам, тем самым избавив себя от неприятного осадка, который оставался у нас дикий в душе всякий раз, как мы начинали совещаться насчет бочонка, не посвящая остальных в свои намерения. Конечно же, мы ни разу не обмолвились ни единым словом о бочонке на людях, да и друг с другом говорили о нем, затаивая дыхание, тишайшим шепотом. Слова отца по поводу девочек и маленьких пресекли стремление Элис присоединиться к нам в качестве корабельной горничной. Старый викинг был теперь полностью захвачен нашей задумкой. Он самым тщательным образом продумал, разработал и изложил нам план, согласно которому выходить в море следовало очень темной ночью и во время прилива. К счастью, оба этих природных явления не заставили себя долго ждать. И когда все вокруг окутали серые сумерки, которые наступают едва солнце окончательно закатывается за горизонт и моря, на вид становится почему-то мокрее, чем в любое другое время. Мы надели теплое нижнее белье, самые теплые свои костюмы, а поверх еще футбольные свитеры. Нас предупредили, что в море будет очень холодно, и начали прощаться с сестрами и двумя малолетними братьями, совсем как в чувствительной балладе прощания Атара где уходящий в плавание матрос расстается со своей возлюбленной. У нас, как и у него, были в руках узелки из клетчатых носовых платков, куда мы завернули еду. И прощались мы тоже у калитки, и, дорогие наши родственницы, нас, как и героиня баллады, поцеловали на прощание. Дора сказала: До свидания. Я точно знаю, что вы утонете. Надеюсь, это доставит вам удовольствие. А Элис добавила. «Считаю, что с вашей стороны это примерзко. Могли бы меня позвать с собой, или хотя бы разрешили нам проводить вас до лодки и посмотреть, как вы отплывете». «Удел мужчин — работать, а женщин — лить слезы в ожидании». С мрачной грустью ответил Освальд. «К тому же викинг предупредил нас, чтобы явились к месту посадки тайные незаметно, как беглецы. Говорит, что иначе любого, кто нас углядит, тоже потянет на ночную рыбалку». Мы пробрались на пляж, стараясь по мере сил не привлекать к себе внимания, но несколько человек все таки нас заметили. К нашему появлению лодку как раз начали спускать на валках к берегу. Занимались этим наш викинг, мистер Бенден и рыжий мальчишка, из которых и состояла судовая команда. Мы с Дики, конечно же, помогли им, толкая корму под ободряющие крики мужчин. «Йо-хо-хо, навались, веселее мальчишки!» то есть они выражались немного другими словами, но смысл был примерно тот самый, и мы очень старались. Наконец, нос лодки торжественно вошел в воду, и еще более торжественная минута наступила, когда на суше осталась одна лишь корма, а мистер Бенден скомандовал. «Все на борт!» Рожеволосый мальчик помог нам с Дики вскарабкаться, затем вскарабкался сам, Мужчины еще несколько раз спихнули корму, после чего наше судно уже закачалось на широкой груди глубокого моря. Когда конец киля последний раз скрешетнул по гальке, оба запрыгнули на фальшборд, повиснув на нем и размахивая в вечернем воздухе высокими морскими сапогами. Через некоторое время их ноги встали на палубу среди свернутых канатов. Тут мы оглянулись, берег от нас был уже очень далеко. Мы плыли по-настоящему. Наша контрабандная экспедиция из мечты превратилась в реальность, однако Освальда поначалу охватило такое волнение, что он даже не мог как следует этим насладиться. Надеюсь, вы не заподозрите автора в насказании. Поверьте, у него и в мыслях не было спрятать со словом волнения дурноту физического свойства, когда организм ваш решительно противится ночной рыбалке в открытом море. Решительно ничего подобного. Освальд все время чувствовал себя великолепно. А вот Дики... Нет. Он, правда, доказывал, будто дурноту у него вызывает не морская качка, а запах из каюты. И мне, кажется, в силу простодушной наивности, нисколько в этом не сомневался. Каюта и в самом деле распространяла крепкий дух, от которого даже Освальду едва не стало плохо. Размером примерно в 6 квадратных футов, Она со своими койками, масляной печью, кучей старых бушлатов, зюйдвесток, брезента и прочего мокрятского добра источала густое амбре, в котором рыбная огонь смешивалась со смрадом парафинового дыма, машинного масла и спертой атмосферой давно непроветриваемого человеческого обиталища. Освальд всего лишь мельком туда заглянул, и ему хватило. Позже, когда настала пора съесть приготовленную рыбу, он все же спустился в каюту, Но к тому времени наш юный герой приобрел уже, по уверению мистера Бенендена и старого викинга, моряцкие ноги. Иначе говоря, способность поддерживать равновесие на шаткой палубе и переносить качку. Хотя Освальд скорее чувствовал, что обзавелся не моряцкими ногами, а моряцкой грудной клеткой, которая, в отличие от сухопутной, не сдавливала и не стягивала внутренности. Не стану утомлять читателя рассказом о том, как закидывают и выбирают сети. Или как из них попадает на борт масса блестящих, извивающихся живых рыб, под весом которых лодка так сильно накреняется, что, похоже, готова перевернуться. Улов той ночью был очень хороший, и Освальда радовала, что он видел это. Впечатление потрясающее, но не для Дики, который продрых всю рыбалку в каюте. Будить брата мы не стали, опасаясь возобновлению крайне бурного отклика его нутра на путешествия по морским просторам. Время уже наступило позднее, и Освальда, хоть он и был охвачен до мозга костей волнением, уже сильно клонила в сон, когда мистер Бенненден сказал «Вот она». Освальд сперва вообще ничего не смог разглядеть, но вскоре увидел на глади моря темный силуэт, который оказался еще одной лодкой. Она тихо кралась, по направлению к нам, пока не подошла совсем близко. И с нее был торопливо переправлен на нашу лодку бочонок. Послышался тихий разговор, из которого Освальд разобрал лишь вопрос «Уверены, что дали нам нужный?» И несколько человек отозвались на эти слова сиплым смехом. Когда Освальд с Дики только ступил на палубу лодки, они поинтересовались насчет бочонка, но им было велено умолкнуть, И Освальд сильно встревожился, не отказались ли в последний момент рыбаки от потрясающего плана, решив им устроить просто ночную рыбалку. Но вот же, бочонок был тут как тут, и трепет в сердце Освальда унялся. Становилось все холоднее и холоднее. Дикий дрых в каюте накрытый несколькими бушлатами, источающими густой запах рыбы. Освальду предоставили для утепления штормовку и зюйдвестку и он был вполне доволен, что, может, теперь не дрожа, усесся на запасные сети. Тому, кто ни разу не выходил ночью в море, никогда по-настоящему не почувствовать, как велик мир. Небо здесь кажется выше, а звезды дальше, и даже зная, что под вами плещется всего лишь Ламанш, вы ощущаете себя столь же крохотным, как посреди Атлантики или Тихого океана. Рыба тоже вам помогает понять грандиозность мира, Ведь если она вылавливается в таком количестве, то вы поневоле задумаетесь, сколь безмерна глубина этих темных вод. Уосфальд сидел, прислонясь спиной к драгоценному бочонку. Возможно, именно тишина и огромность окружающего мира мало-помалу повергли его в какое-то бессознательное состояние. Однако он понял, что спит только после того, как викинг ласково потряс его за плечи со словами. «Эй, просыпайся! Пора жевать! Или намерен к берегу подойти с бочонком на палубе, чтобы тебя с ним тёпленького накрыли?» Освальд мигом поднялся, бочонок скатился в трюм полной рыбы, которой он тут же и был укрыт сверху. «Это и правда простая вода?» — спросил Освальд. Среди множества разных запахов, естественных и характерных для рыбачьей лодки, теперь ощущался какой-то новый, будто бы занесенный далеким ветром из железнодорожного ресторана. «Ясное дело, вода!» — подтвердил викинг. Лицо его виделось в темноте нечетко, но Освальду показалось, что старик ему подмигнул. После этого Освальд, возможно, опять соснул, а может, просто глубоко задумался, и к действительности его возвратили толчок и тихий скрежет. Сперва ему даже показалось, что лодка налетела на коралловый риф, который пропорол ей дно, и они терпят кораблекрушение. Тревога его, впрочем, тут же рассеялась, Но с лодки просто-напросто уткнулся в берег, как и должно было произойти. Освальд вскочил на ноги. Вытолкнуть лодку из воды на сушу тем же способом, которым ее туда затолкнули, невозможно. Вытягивают ее подъемным воротом. Если не знаете, что это такое, автор вам объяснить не сможет. Найдите изображения этой штуковины. Они существуют. Когда свою помощью лодку вытащили на сушу и мы ступили на земную твердь, Ходьба поначалу давалась нам не без труда. Как ни странно, первое время на Земле ты чувствуешь себя гораздо неустойчивее, чем на море. Рыжеволосый мальчик отправился за повозкой, чтобы доставить в ней отливающую блескучим серебром рыбу на рынок. А Освальд набрался вновь решимости столкнуться с насыщенной смесью каютных запахов, чтобы разбудить Дики. Благодарности за его благородство и доброту со стороны брата не последовало ни малейшей. «Мог бы разбудить меня и пораньше!» — проворчал младший брат. «Я же все пропустил!» Освальд сдержан и горд по натуре, поэтому, не опускаясь до мелочных пререканий, просто ответил. «А теперь поторапливайся. Посмотрим, как они рыбу увозят». Ну, мы оба поторопились, и Освальд, выйдя из каюты, услышал новые голоса, от звука которых сердце его подскочило в груди, совсем как у поэта Уильяма Вотсворта, сияние радуги, узревшего на небе потому что один из голосов принадлежал неприятному и ничуть не похожему на настоящего моряка береговому охраннику из Лонг-Бича, который уже два раза так отвратительно обошелся с Освальдом, его братьями и сестрами. И вот теперь у Освальда почти не оставалось сомнений, что беспардонность стража, хотя это и не совсем проклятие, возвратится к Грубияну с той самой силой, с которой это происходит с проклятиями. «Гляди, Стокс!» «Ведь не выспишься и всю красоту порастеряешь», — донеслось до нас дикое насмешливое замечание викинга. «Зато другое найду», — угрожающе произнес в ответ Стоукс. «Хочешь полдюжины макрели на завтрак?» — добродушно предложил ему мистер Бененден. «Не люблю рыбу, но тем не менее спасибо», — отозвался ледяным тоном мерзкий береговой страж, расхаживая взад-вперед вдоль прибрежной полосы для согрева, похлопывая себя руками. «Значит, понаблюдать решил, как мы разгружаемся?» — спросил мистер Бенненден. «Если не возражаете», — ответил малоприятный субъект. Ждать ему пришлось долго, потому что повозка все не появлялась и не появлялась, а когда она наконец прибыла, мужчины принялись грузить в нее рыбу, которую полными корзинами переносили из лодки. Они разыграли все как по нотам, нарочно забирая рыбу только из далекой от бочонка части трюма, пока там чуть дно не обнажилось, в то время как над бочонком улов по-прежнему возвышался горой. Естественно, злобный страж побережья и трое его соратников, которые успели к нему присоединиться, не могли этого не заметить. Стало светать, но свет был еще не дневным, а каким-то призрачным. И с трудом верилось, что этот предвестник настоящего яркого сияния, которое в скорости превратит небо из черного в голубое. Презренный береговой охранник, начав впадать в нетерпение, прорычал. «Лучше бы вам признаться. Намного лучше будет для вас. Оно и так, и так из-под рыбы покажется. Я знаю, что оно там. Мы получили достоверные сведения от частного лица. Ваша игра закончена, а потому не усугубляйте вину своим поведением». Мистер Бенненден, викинг и рыжий мальчишка переглянулись. «И о чем это интересно вам сообщило ваше драгоценное частное лицо?» — спросил мистер Бенненден. Бренди, выпалил бдительный стоукс и вскарабкался на фальшборд. «Я его даже отсюда чую!» — добавил он с торжеством. Освальд и Дики приблизились, ресторанный запах ощущался отчетливее, а из-под рыбы уже выглядывал кусочек бочонка. «Вот оно! Есть!» — проорал ненавистный тип. «Вытаскивайте-ка, это джентльмены, и пройдемте со мной!» Наш викинг, пожав плечами, произнес. «Кажись, и впрямь делу конец!» Отгреб в сторону рыбу, которая прикрывала бочонок, и поднял его с чешуйчатого ложа. «Ну, это всего лишь часть!» — произнес законоблюститель, который нам так не нравился. «А где остальное?» «Так это и все!» Указав на бочонок, взглядом развел руками мистер Беннен. Мы люди бедные, и по одежке ноги протягиваем. Сейчас вычистим лодку до днища, пригрозил охранник. Я видел, что доблестная береговая команда готова довести дело до победного конца. Нас обступало все больше людей из береговой охраны, и наши соратники были совсем не против проследовать вместе с ними на пост, чтобы наше идеально задуманное и осуществленное надувательство стало достоянием всего отряда из Лонг-Бич в полном составе. Но Дике вдруг все надоело. Дух приключений ему почти чужд, а то маленькая почти, которая все же обычно в нем проявляется, отсырела во время злоключений на лодке. Вот он и брякнул. В этом бочонке нет ничего, кроме воды. И Освальду захотелось при всех братских чувствах как следует его пнуть. «Ха!» — грянул нелюбимый страж. «Думаешь, у меня носа нет? Да из него разит градусами с такой силой, какая даже сам сону не снилась!» «Откройте и проверьте!» Упор нагнул свою линию Дики, несмотря на высказанную ему шепотом Освальдом рекомендацию заткнуться. «Это вода!» «И ты, значит, наглец, полагаешь, что я с твоих лживых слов поверю, будто вам захотелось иностранные водички?» Злобно возрился на него грубый береговой чиновник. «Как бы не так. Своей воды вам мало. Какой у нас предостаточно?» «Это... это французская вода!» — выдал безумный ответ Дики. «Она наша. Моя и моего брата. Мы попросили этих вот моряков добыть ее для нас». «Моряков? Попросили!» — фыркнул отвратительный береговой охранник. «Следуйте за мной!» Тут наш викинг что-то с тревогой пробормотал, а мистер Бенненден... В ответ прошептал ему, что все в порядке, и время вышло, но никто его слов, кроме меня и викинга, не расслышал. «Я хочу домой, я не желаю следовать за вами», — упрямо выпятил подбородок Дике. «А зачем вам понадобилась вода? Попробовать, что ли?» — начал допытываться ненавистный береговой деятель. «Чтобы вас угостить, когда вы опять в своей грубой манере прикажете нам отойти от вашей проклятой лодки», — ответил Дики. И Асфальд сильно обрадовался, что этот на редкость меткий ехидный выпад был встречен хохотом. Тут надо заметить, что физиономия Дики все то время, пока мы объяснялись береговой охраной, сохраняла ангельски простодушное выражение. Такое невинное, что ему в итоге поверили. Он выглядел в точности, как беглецы проныры из книжек, но когда я потом его так и назвал, мне врезали. В итоге бочонок вскрыли, и в нем действительно оказалась вода. Да к тому же морская, как объявил неприятный чиновник, пригубив ее из шестяной кружки, ибо ничто другое его убедить не могло. — Но я все равно чувствую запах бренди! — объявил он, морщась от горько-соленого вкуса морской воды и вытирая рот. Наш викинг медленно извлек из-за пазухи плоскую бутылку с этикеткой. — В старом корабле брал! — ласково объявил он. — Может, из нее и плеснуть чуток? «На бочонок-то. Рука, известная дело, дрожит иногда из-за болотной лихорадки. Нападает она на меня, проклятая, каждые шесть недель регулярно». «Болотная лихорадка!» — хмыкнул невыносимый береговой охранник, добавив еще несколько других слов. Соратники ему вторили, но все равно было ясно, что он опозорился, и это нас, разумеется, радовало. Домой мы возвращались сонные, но в душе ликовали. Розыгрыш удался». Надувательство вышло отменным. Конечно же, мы рассказали о нем нашим дорогим и уважаемым приятелям из Лемчорской береговой охраны, после чего, полагаю, можно было не сомневаться. Подпускать шпильки Лонгбичской охране они станут долго. А если даже память у них окажется слишком короткой, найдутся на побережье люди, которые не забудут Афронта. Словом, полный порядок. После того, как мы рассказали все девочкам и терпеливо снесли обрушенный на нас град упреков за то, что не открылись сразу, нам захотелось подарить пять шиллингов викингу, который так замечательно нам подыграл. И мы их подарили. Старик поначалу отказался принимать деньги, тогда мы ему предложили. Они могли бы выкупить на эти деньги свинью и назвать ее в честь этого берегового чиновника Стоуксом? Против такого соблазна он устоять не смог и принял наш трушеский дар. Мы с ним еще немного поговорили, а перед уходом сказали, что считаем его просто потрясающим. Слов нет, чтобы выразить благодарность ему за то, что он согласился так хитроумно помочь в надувательстве нашего обидчика. «Да не стоит благодарности», — отмахнулся он. «Сестренок своих упреждали, чего собираетесь делать?» «Нет, только после уже рассказали». Внес ясность Освальд. «Стало быть, языки за зубами держать умеете», — одобрительно произнес наш викинг. «В таком разе, да в честь красивого вашего предложения Стоукса почтить, свинью его именем обозвав, расскажу вам еще кое-что. Только чур молчок. Молчание золото. Могила!» — заверили мы. «Ну тогда...» Он перегнулся к нам через низкую ограду свинарника и, почесывая палкой спину полосатой хрюшки, тихо продолжил. «Дурной ветер, как говорится, хорошего никому не несет. Занесло к ним той ночью птичку одну небольшую, и нашептала она этим в лонг чуток про наш бочонок. И потом, когда мы пристали к берегу, они нас уже караулили. «Ясное дело», — сказал Освальд. «Но ведь, коль Раульш кого-то в одном месте, в другом-то уж быть не сможешь», — подмигнул нам старый мореход. «И не особо мне удивительно будет, если кое-что сгрузили той ночью дальше по берегу, и совсем не морскую водичку. И я это только предположительно, и вам утверждать подобное не советую». Тут мы и поняли. Контрабанду не извели». Она до сих пор существует, и нам даже удалось, не догадываясь об этом, принять в ней участие. Мы были очень горды и рады, пока отец в разговоре с нами не коснулся законов. «Они созданы англичанами», — сказал отец, охраняют жизнь и покой граждан нашей страны, и честным людям негоже их нарушать». Из этого следовало, что контрабанда все-таки не очень хорошее дело. Но нам так и не стало по-настоящему стыдно. Не знаю уж почему.